Глава 31. До своего батальона Сенцов добрался быстрее, чем думал. Пока он ездил в госпиталь, дорогу, которая шла через захваченные днем позиции к крайне Сталинграда, расчистили от заграждений, разминировали и уже изрубили гусеницами тягачей, подтаскивая к переднему краю артиллерию. Теперь, когда немцы с каждым днем все жестче экономили снаряды, мы нахально тащили вперед на прямую наводку даже крупные калибры. Сенцов думал сойти раньше, но водитель довез до самого батальона. Дорога переходила здесь в улицу, снежную полосу с двумя рядами развалин. В подвале в глубине вторых слева развалин и разместился сегодня штаб. Вижу, подорваться не боитесь, сказал Сенцов. Привык, Полковой комиссар всегда приказывает ехать по самое никуда». В голосе водителя были сразу и недовольство, и похвала. Сенцов усмехнулся и вылез из машины. Что полковой комиссар бережной никогда не ходит пешком там, где можно проехать, Сенцов знал и без водителя, видел своими глазами и храбрый до бесчувствия, или не входить». Долгой и глубоко еще немцами протоптанная в снегу тропинка сворачивалась с улицы в глупи развалин. Мороз с ветром сёк лицо. Сколько можно жить на таком морозе? Вот она, первая сталинградская улица, до которой шли, начиная с десятого числа. А дошли до нее только сегодня, на шестнадцатые сутки. Если все они эти улицы теперь такие, проще город на новом месте строить. Скоро увидим, какие они. Скоро все увидим. Вечером по бою было слышно, что перешеек в руках у немцев остался узкий, 3-4 улицы, а с той стороны уже наши. Сегодня днем понесли потери: одного убитого и трёх раненых от своих же перелетов. Потеря чувствительная. после 16 суток боёв людей в батальоне вообще оставалось мало. Подумал о завтрашнем дне и вспомнил командира артдивизиона Алёшу Шингелая, часто сидевшего у него на КП батальона, когда он был в 62. -й. Прикажет завтра с утра капитан Шингелай своим громким грузинским голосом натянуть шнуры, и дать огонь по квадрату 16 и влепит прямым попаданием старого друга. Игра случая, подумал с усмешкой, а все таки передёрнуло. Дом, где помещался командный пункт, был старый. Подвалы глубокие, с толстыми стенами и низкими сводами. Потому и уцелели. За шестнадцать суток разные были ночлеги, не только в окопе под плащ-палаткой, а и в хороших, почти целых блиндажах. Но этот ночлег, первый городской, можно сказать, под крышей, хотя от второго и третьего этажей одно воспоминание. Если бы не поехал искать Бутусова, можно было бы хорошо выспаться, подумал об этом, уже проходя через подвал мимо спящих бойцов и дежурного телефониста к себе в закут. В подвале два таких закута. Один заняли Ильин и Завалишин, в нем две немецкие складные койки гармошкой, а во втором двуспальная кровать с периной. Вчера на этой двуспальной спал немецкий командир батальона, а сегодня ты. Документы его захватили, а самого и среди убитых не нашли и в плен не взяли. Пленных вообще мало, 17 человек за весь день. И большая часть обмороженная полутрупы. Зайдя в свой закут, он заметил, что на кровати кто-то лежит, накрыв лицо шапкой. Ординарец Иван Авдеевич поправлял фитиль в гильзе. Кто там разлёгся? Подполковник из штаба армии в двадцать четыре часа прибыл, вас спросил и сказал: "Пусть разбудит, когда вернется». Вот новости, сказал Сенцов и подойдя к кровати, увидел на подушке рыжий загривок Артемьева. Повернувшись к Ивану Агдеевичу, спросил, ужином кормили? Не захотел так лег. Тогда сообразить чайку на двоих. «Самому жрать охота. Суп гороховый есть, сказал Иван Апдеевич. Горячую пищу привезли, как только вы уехали. Тем более. Сенцов устало опустился в стоявшую у стола обшарпанное бархатное кресло. Разрешите в закот приподняв прикрывавшую вход плащ-палатку, заглянул Ильин. Чевей явился, сказали, что ты отдыхаешь. Я приказал разбудить, как вы приедете. А какая срочность? спросил Сенцов. — Садись. Не хочу, сказал Ильин. Как сяду, так в сон увалит. Перемена на завтра, Артподготовку перенесли с 7 на 9, а начало на десять. — Это хорошо, потянулся Сенцов, радуясь, что все же можно будет поспать. А почему? Туманян был, сказал, что хотят еще артиллерии подтащить и подождать до полной видимости, чтоб по своим не ударить. Всё-таки, значит, учли опыт Сенцов, вновь вспомнил о потерянных сегодня четырех бойцах. Ирин, наверное, подумал о том же, потому что сказал об одном из этих четырех. Старший сержант Курилёв, минометчик, вернулся с перевязочного пункта в строй. Я сам с ним говорил. Рана, говорит, не тяжёлая, довоюю. Да ну и правильно, сказал Сенцов. А то обидно. Иди, спи пока. Но Ильин не ушел, а прислонился к стене и спросил на ты, неофициально. «Нашел своего командира роты? «Нашел». Чего он рассказывает? Ничего он пока не рассказывает, сказал Сенцов. И от воспоминания о оттусеве поморщился, как от боли. «Еще одного пленного вечером взяли, почему-то улыбнувшись, сказал Ильин. Почему смеёшься? Здесь взяли. Под кроватью прятался. Но Синцов это не рассмешило. Растяпы, середито сказал он. Вылез бы ночью, да гранату кинул, был бы мне потом смеху на том свете. Мало их все же, сказал Ильин, бояться нам сдаваться. Ясно бояться, сказал Сенцов, и я бы на их месте боялся после всего, что сделали. Приказал разбудить Ильин, кивнул на схрапнувшего Артемьева. Успею разбужу. Иди спи. Ирвин вышел, а Сенцов с наслаждением окунулся спиной в мягкие, старые, клонившие ко сну пружины кресла. Будить Артемьева было и охота, и неохота. Все главное было сказано сразу полмесяца назад при первом свидании. А говорить об остальном нет сил у тебя и у него, наверное, тоже. Настолько нет сил, что кажется, нет и желания, хотя это неправда, желание есть, просто сил нет. Артемьев повернулся на кровати, шапка свалилась на пол. все таки мало ты переменился, подумал Сенцов, глядя на его тяжело вдавившееся в подушку крупное спокойное загорелое лицо. Еще тогда две недели назад, когда встретились, он подумал, что брат жены мало переменился. Все такое же, как весной тридцать го при последнем довоенном свидании. Только на петлицах вместо одной шпалы три — До два ордена на груди доходят, чуть припадая на раненую ногу. Всё переменилось за эти годы, а он, даже до странности, каким был, таким и остался. Может от того, что с 17 лет с училища всю жизнь готовил себя к войне и жил на ней среди того, чего ждал всю жизнь. А хотя можно не сказать про эту войну, что она была тем, чего ждали даже такие до мозга костей военные люди. Может, просто не вгляделся в него тогда сразу, и не до того было и свидание оказалось на людях, и короче, чем оба думали. Приехал в батальон вместе с Левашовым, и Левашов почему-то не ушел, сидел все время, пока Павел рассказывал про смерть Маши. Может, и к лучшему, что сидел. А потом Ильин и Завалишин вернулись и тоже сидели, сочувствовали. Наверное, думали потом уйти, оставить вдвоем» но никакого потом не вышло из-за немецкой внезапной контр атаки сразу в тот день из огня да в полымя хотя возможно это к лучшему когда он приехал тогда в батальон прямо так сразу и рубанул про смерть Маши без предисловий сперва обнял а потом на секунду отстранился поглядел в глаза и рубанул не считал возможным откладывать до другого раза Да и что значит на войне откладывать до другого раза? Не только в том смысле, что все под Богом ходим, а просто когда еще раз к тебе в батальон попадет. Не прикажут и не попадет. не в письмах же описывать про смерть сестры. Хотя уже не первый день знал, что умерла, но ему, конечно, тяжело было говорить про это. На лице не написано было, но на лице не обязательно и должно быть написано у тебя тоже, наверное, не было написано, когда слушал. Просто пустота и холод в теле. Как будто все из тебя выкачали и тошнит, как от многодневного голода. Даже Левашов испугался, потряс за плечо: "Что с тобой?" А сегодня, когда рассказывала маленькая докторша, слушал, как человек уже привыкший к этой мысли, слушал как рассказ о том, чего давно нет. И третьего дня, когда Ильин, у которого свое горе, вдруг ночью после того, как выпили по сто граммов, сказал: "Закончим в Сталинграде, возможно, на формирование пошлют в жилые места. Мы теперь с тобой оба холостые. Возьмём и женимся на сестрах, переднимся". В ответ усмехнулся слову переднимся. Как будто еще какое-то родство могло породнить их с Ильиным больше, чем батальон. Усмехнулся и помолчал. Ильин подумал, что обидел, поставив себя неженатого на одну доску с ним, вдовым. И объяснил: "Я серьезно, Я на это не как другие смотрю. Говорят, сейчас жениться сирот плодить, но это еще неизвестно. А если даже и так, пусть все равно моего" родит и вырастет. не с аттестатом, так с пенсией. Все равно после такой войны на всех баб-мужиков не хватит. Ладно, там посмотрим, сказал тогда Сенцов. Давай сперва здесь довоюем.